Глава двенадцатая В целом монстры из катакомб большим многообразием не отличались. Насекомые, членистоногие, чешуекрылые, земноводные, лишь во много-много раз увеличенные и обмонстряченные. Ну, это так, на мой непрофессиональный взгляд. Я нередко проводил аналогию с игровыми монстрами, так было намного проще, но порой... Из глубин вылезали и совсем уникальные экземпляры. Так сказать, штучная работа. Каждый случай был тщательно описан и зарисован. А они симпатяшки. Одно было неизменно — оптимальные машины для убийства. Клыки, когти, шипы. Как можно больше и в самых неожиданных местах. И, конечно же, поголовная ядовитость. В общем, дочитался я аж до мельканий в глазах. В итоге был вытурен библиотекаршей чуть ли не в зашей, заявившей, что целителей на меня нет. Да и вечер уже поздний был. Пришлось признать, пора ужинать и домой. Завтра как-никак на работу. Сказано, сделано. Ужин в Управской таверне и домой. В шального я планировал пойти не раньше, чем в пятницу. Парни по-любому захотят отметить мой приезд, а на неделе я этого делать не хотел. И опять же, только из-за них. Напьются же. А на утро занятия. К тому же мне в субботу снова на сутки, и Милу я опять оставлю в школе. За себя я не переживал, «Свою норму знаю. К тому же алкоголь в моей жизни особо роли не играет. Пью лишь под настроение и немного. Да и антипохмельные амулеты у меня ещё Дейкина есть. Справлюсь». Как Юкина и надеялся, наша смена прошла спокойно. Лишь Шинцо и Гина отправились на один из складов проверить подозрения хозяина о заведшейся твари, портящей товар. В итоге я опять же практически сутки провёл в библиотеке. Монстры, описание, план канализации, приблизительный план катакомб. «Да-да». Именно приблизительный. Есть ли и был ли вообще настоящий, сие неведомо. Оказывается, катакомбы жители открыли уже после того, как развился и расширился город. И упорно ходит слух, что это вообще либо подземный город какой-нибудь древней расы, либо огромный храм. Опять же, непонятно, какой древней расы. И в самом центре этих самых катакомб находится либо алтарь-жертвенник, либо какой-то тёмный источник непонятного излучения, который и делает из всех этих насекомообразных наших монстров. Экспедиции к центру были. Три. Не вернулась ни одна. Последняя экспедиция была порядка 50 лет назад, и после того, как она не вернулась, через месяц на поверхность поползла такая орда тварей, что местным магам пришлось обрушить самые большие туннели, и было принято решение экспедиций больше не посылать. Великолепная сказка на ночь, просто великолепная. Ночью я предпочёл покемарить несколько часов, причём прямо в библиотеке. Бабулька-гномка сжалилась и выделила такому умнице мне кушетку в дальнем углу. В любом случае, маяк, вызов, я услышу. С восьми до девяти пересменка и сдача отчётов, если таковые имелись. В кабинете капитана, где я увидел троих охотников следующей смены, там же их капитан и со мной познакомил. Внимательно я рассмотрел и Таная. Мужик как мужик. Вполне человекообразный. Абсолютно ничем не примечательный. Единственное, что сразу было понятно, у такого не забалуешь. Сначала прирежет, а потом извинится, если что не так. Класс. Двое других были людьми, причем работали в паре. Меня они не, не заинтересовали, самые обычные мужики. Вернувшись домой, первым делом проверила, покормила Динго. Прогуляться, что ли? Заодно и насчет ночки подумать, идти или не идти. С одной стороны, опасно. Если капитан следит за мной и нашим домом, то появление девчонки из ниоткуда повлечет за собой множество вопросов, которые решить капитану вполне по силам. И тогда хана мне, такому умному, решительному и великолепному». С другой стороны, не идти ещё опаснее. Тогда возникнут вопросы уже у миссира. Куда пропала практикантка? Возможно, начнётся расследование, и тогда он узнает, что дело доверенной девчонке сработал парень. Парня не так сложно найти по описаниям и метке. Выйдет на меня. Не думаю, что он будет рад, когда узнает о подмене. В таких серьёзных делах подобными вещами не шутят. И дёрнул же меня этот эликсир выпить. Да лучше бы я маску мужскую получше поискал. Шет. Ладно. «Идти придётся. Единственное, что больше не брать дел. Не понравилось, тяжело, передумала. Кровища. Женщины они такие. Ну, взяла и передумала. И вообще путешествовать отправилась. Ага, в поисках малой родины. Тех же непонятных предков Шацхи. Может, я и правда не Дампир? Не полукровка-вампир, а полукровка шацки Как узнать? Или всё-таки Дампир, а на родство со змеями указал укус Полоза? И опять вопросы-вопросы. Вот только на такие вопросы в книгах ответ не найдёшь. Интересно, здесь делают экспертизу ДНК? А что, ректор ведь упоминал про гены. Может, и о ДНК тут знают. У кого узнать? Ладно, это позже. Наличие достаточного количества средств позволяло не заморачиваться на готовку дома и есть в тавернах. Поэтому, выгулив Динго и хорошенько пробетрившись сам, зарулил в одну из них и хорошенько пообедал. Там же составил для начала в голове примерный отчёт о сработанном заказе и опять же примерный план по убеганию из дома и смене пола. Пускай не следит, пускай я перестраховываюсь, но мне самому будет спокойнее. В итоге, вернувшись домой, я настрачил отчёт, проверил на ошибки, немного подправил, приложил к нему амулеты подчинения с места жительства жабощерки и амулет-маяк, ведущий её к жертве. А вот теперь план побега из дома. Уйти, я думаю, лучше к девочкам. Вариант? Вариант. Дождавшись вечера, сложил все на вещи в сумку, не забыл и о маске, и обо всех необходимых амулетах, об отчёте, немного денег, а вот теперь и к девочкам пора. Место расположения борделей этого города я знал прекрасно. Гуляя ночью по городу, наткнулся как-то на весьма и весьма весёлую улицу. Интимное освещение, яркие красивые девчонки практически любой расы, музыка, смех пьяненькие мужички, сбежавшие от своих супружниц вкусить запретного плода. В общем, самое оно. План был оптимальным. Я снимаю девочку на всю ночь, запираюсь с ней в номере, отправляю ее в здоровый сон путем наложения рук на правильные точки, пью, становлюсь Яной, выбираюсь либо через окно, либо через черный ход, либо под амулетом невидимости. И все, обратно тем же самым маршрутом, утром домой. Вариант? Прекрасный вариант. Причём и в реале проделать всё то, что я задумал, не составило труда. Единственное, что выбираться всё же пришлось через окно. Я не мог оставить дверь открытую, а запиралась она изнутри на щеколду. Ну да ерунда. Второй этаж — спрыгнуть, расплюнуть. Вот только когти пришлось снять. С когтями у меня иен. Я же с катаной. Не думаю, что в этом городе много подобного оружия, тем более такого качества. Вместо них я наделала лёгкие матерчатые перчатки, кольцо тоже весьма приметно, А снять его я не смогла, да и, впрочем, не сильно хотела. Ну да ладно, тот же орк, тот же пароль, под конец которого я не удержалась и хмыкнула. Могли бы и что иное придумать. Тёмной ночи, мессир. Тёмной ночи, Лэя. И снова я в кабинете этого странного мужчины. Странного, странного. Я не вижу его лица, но даже отсюда чувствую, что он чему-то невероятно рад. Чему? Что я справилась? Или у него свои причины? Что странно но кроме этого ощущения я ничего другого не чувствовала. Похоже, на нём амулетов чуть ли не больше, чем на мне самой. «Возьмите отчёт, пожалуйста», — протянув ему пухленький конвертик, замерла в ожидании ответа. Он же, бросив конверт на невысокий столик возле себя, сосредоточил всё внимание на мне. «Зачем? Всё равно ведь ничего не видно. Он в маске, я в маске, да и в плаще. Даже фигуры не видно». Лая, почему вы отказались от работы под руководством мастера? Зачем нагрубили? Я ведь чётко сказал» выполнение без обсуждений и пререканий. «Прошу прощения, мессир, но вы не совсем правы». «В чём именно?» «А во-первых, вы сказали, что он будет моим связным. Он же заявил, что будет учителем. Мы так не договаривались. Во-вторых, вы говорили именно про задание. Именно задание должно быть выполнено безупречно. А что насчёт Леона? Почему я обязана терпеть к себе подобное понебратское отношение? С чего он взял, что достоин называться моим учителем?» Понимая, что загибаю уже куда-то не туда, всё не могла остановиться. Да ведь это правда. Я самостоятельная боевая единица, причём не раз это подтвердившая. Даже вы мне не тыкаете, а вы глава. А он, значит, именно тыкал. И снова такой внимательный, оценивающий взгляд. Неуютный взгляд. Они с капитаном друг друга стоят. Но ведь именно твой учитель написал, что направляет тебя ко мне на практику. Передумала? Отведя взгляд, закусила губу. Вся моя гордость кричала. «Нет, я не передумала, я справлюсь со всем. Но, но ведь у меня совершенно другой план. Я не пора кануть в лету. Очень и очень пора. Видите ли, в чём дело. Моя ну, жених, он... Он не хочет, чтобы я занималась подобным. Он хочет забрать меня. В общем, уезжаем мы. Жених? И давно у вас есть жених? Непонятно, почему ставший весьма угрожающим тон, и мне даже послышалось рычание. Жаль, лица не видно, но вот потемневшие глаза мне не понравились. И он в курсе, чем занимается его невеста? Нет, не совсем. Подавляя в себе желание подскочить и убежать, всё жалела, что сняла когти. Похоже, местный мессир тот ещё отмороженный. Он не знает, где именно я работаю. Он думает, что я помогаю брату, он у меня в ночной страже. Ещё и брат имеется. А он в курсе твоих увлечений? Нет. А понимаешь ли ты, девочка, рывком поднявшись из кресла и подойдя ко мне почти вплотную, мужчина практически ощутимо ухмыльнулся, а понимаешь ли ты, что из гильдии так просто не уходят? Что вы имеете в виду, что я не могу уйти? Но почему? Я не знаю вашего лица, кроме Леона. Я никого не знаю. Почему? И всё же не так мало ты и знаешь». Слова, лавки, привратника, время, Леона. Не понимая, к чему он пытается меня склонить, всё же понимала, к чему-то допытается. К чему? Он ведь не сказал категорическое «нет», да и невозможно это, проще сразу прирезать, дело с концом «шет, зря пошла». К чему вы всё ведёте? Умная девочка, я отпущу тебя, если ты сделаешь кое-что для меня. Твоё выпускное дело, так сказать, — После него ты станешь мастером и сможешь уйти и вернуться в любой момент. Станешь сама себе хозяйкой. Я согласна. Какое дело? Понимая, что лучше взять это упыривое дело и исчезнуть, чем окончательно его вывести из себя и тут же склеить ласты. А он сильнее. Он намного сильнее Яны. Да и Йена, если уж на то пошло. Всё в конверте. Преспокойно вернувшись на своё место, мессир сел и перекинул мне сначала опять же пухлый конверт, а затем и кошель кошеле вознаграждение за твоё первое дело. Ты молодец. В конверте подробности. И ещё. Подойди. Понимая, что упрямиться и не подчиняться смысла нет, я его этим лишь разозлю. Подошла, как он и просил. Мужчина же шарил по моему телу глазами, словно к чему-то примеряясь. «Эй, это что ещё за игры?» Напрягшись, начала входить в боевой режим. «Не дёргайся, не собираюсь я тебя насиловать». Голос со смешком меня весьма озадачивает. «Вот только расслабляться я не тороплюсь». Я до сих пор не понимаю, что он хочет. Сними перчатку и дай руку». Выполнив требуемое, причём дав правую руку без кольца, расширившимися от удивления глазами смотрела, как он прикладывает к запястью какой-то амулет. «Что это?» «А эта девочка гарантия того, что ты не сбежишь». Смешок полный превосходства, и он поясняет. «Удалишься от города больше, чем на сутки пути, свалишься от боли. Закончишь с делом, сниму». Потирая запястье с зудящей и олеющей меткой, смотрела, как её линии постепенно тускнеют и пропадают совсем. И вот уже абсолютно ничего. Чистая кожа, без упоминания о том, что сейчас только что произошло. И опять попала. Сроки? Три недели. Если не явишься через три недели, даже с учётом того, что не справилась, либо вовсе не бралась, метка приведёт тебя ко мне. Либо меня к тебе. Вопросы ещё? Мой отрицательный мак головой и его извительное «свободно». Несмотря на маску, полностью скрывающую лицо, он успел заметить сначала удивление, а затем и яростную решимость в её глазах. «Да, девочка. Да, ты всего лишь девочка, практикантка. А может, даже и нет. И не тебе тягаться с профессионалами своего дела. В его распоряжении лучшие оружейники города, лучшие артефакторы, и легальные, и нелегальные. Ему мало кто может отказать» а точнее никто, кроме неё. Поначалу его привлекло именно это. Её напористость, её упертость, её отрицание подчинения сильнейшему. Почти как у брата. Почти. Но если брат был мужчиной, и это он мог принять и понять, то и она была женщиной, девушкой, дикой, никем не прирученной, свободолюбивой. Это притягивало едва ли не сильнее самого запаха. Какая же она ещё... Совсем юная и ничья. Пока ничья. Сказать, что я была зла, ничего не сказать. Ярость, бешенство, дикое и необузданная, скотина. Нашел игрушку. Ну что за непруха? А? Четыре часа с девкой, а разгребать похуже, чем Гераклов геевы конюшни. Да я лучше в катакомбы пойду. Кстати, тема. Героическое самоубийство. Ага. Раш. Торопясь в борделе на всевозможные лады, склоняя мессира, периодически упоминая капитана, а порой и их нетрадиционные отношения между собой, вдруг встала, как молния и пришибленная. «О, нет! Нет-нет-нет! Не может быть! Этого просто не может быть! Просто потому, что не может! Дело, дело! Мне срочно необходимо разобраться, в чём суть этого последнего дела!» Тщательно отследив за собой всевозможные хвосты, забралась в окно и устало прислонилась к стене. Подобные известия любого подкосят. Сумеречный, будь лапая а? Пускай я ошибаюсь. Рыкнув, снова покосилась на благополучно проспавшую всё самое интересное девчонку. Вот кому хорошо. Пять секунд боли, и я снова иен. Всё, Яна, всё. Нагуляла на свой зад, теперь братец разгребать будет. А сможет ли? Сможет, я всё смогу. Спрятав письмо с делом подальше в сумку, хотя руки так и чесались вскрыть и прочитать, сел рядом с девчонкой и постарался расслабиться. А теперь все нюансы, все-все. Повадки, жесты, тон, слова. Максимум концентрации. Шат. И что теперь? Нет, нет, нет. Сначала домой и разбор этого в дела, а потом в катакомбы. Интересно, монстры политическое убежище дают? Ну, я вроде как почти свой. Вот так квест, всем квестам квест помандражировав ещё с полчаса, убедил себя, что хуже уже не будет, а впереди у меня три недели, чтобы поистерить в полную силу, плюнул и лёг рядом с девчонкой. У меня на четверг вроде как тренировки с капитаном запланированы. А вот и утро. «Эй, детка, утро наступило!» Аккуратно, практически нежно пошлёпав девчонку по щеке, дождался её пробуждения. «А? О! А что, что было?» «Было? Всё прекрасно было, детка». Мгновенный транс и моё змеиное «Всё было прекрасно всю ночь!» «Всё было прекрасно!» Тихий шёпот в ответ и немигающий взгляд стеклянных глаз. Ничего, ничего страшного. Зато нехило заработала, просто проспав всю ночь. «Детка, а ну подъём!» И снова моё ласковое. А девчонка просыпается, уже улыбаясь. М -м, «Доброе утро!» «Ян, всё было так прекрасно!» «Я рад, крошка!» Короткий поцелуй в губы — моё подмигивание. «Я пошёл!» «Ты ещё придёшь?» «Ко мне!» И такой милый румянец смущения, что я, не удержавшись, смеюсь и качаю головой. «Да вот она, сила внушения!» «Интересно, с капитаном такое прокатит? Проверить бы!» «Посмотрим, детка, посмотрим!» «Лови!» Кинув ей серебряный, развернулся и ушёл. «Компенсация, так сказать, на чай!» А за ночь я заплатил ещё вечером. Дом. Милый дом. Гости были, гостей не было. Чудесно. Завтрак. Динк, динк, приятель, прогуляемся? Радостное почти ржание, почему-то переходящее в урчание, и мы снова идём гулять. Что поделать? Ему необходимо движение. В лесу это сделать проще простого, а в городе, наоборот, весьма проблематично. Выпускать его во двор — тоже весьма сомнительное удовольствие. Не факт, что не на пакости тыль не убежит. «Проверено. Вытоптанный газон у соседа слева и сломанный забор у соседа справа. Ага, и моё недоумевающее лицо. Дьянг? Да вы что, дабы такого не может. Вот он, голубчик, в сарае привязан. Так что лучше его выгуливать самостоятельно. Вот и сейчас я решил совместить приятное с полезным. Прогулка по парку с последующим заездом в управу для последующего члена вредительства. Мной капитана и капитаном меня». Конюшню права я определил динго подальше от обычных лошадей, во избежание, так сказать. Там же подметил и волка-капитана. По-хорошему они назывались варлахи, но всё один волки. Интересно, где он его взял? Это не их местность обитания, как, впрочем, и для в орлахе были больше распространены на севере, а дьянги вообще на другом материке. Да, и мы. Я непонятно кто, он ещё непонятней. Всё уникальное рано или поздно встречается. Только как-то неправильно мы встретились. Оставался бы я Йеном, было бы намного проще. Но вот экстремала капитана почему-то неудержимо потянула на экзотику. Яну. Из шкуры ведь вылезет. Уже вылез. Нет, всё, снова не о том думаю. День добрый, капитан. День добрый, ен Готов? Всегда. На этот раз капитан решил разнообразить тренировку и размяться на шестах, причём и настроение у него было не в пример благодушнее. Предвкушает? Ну-ну, предвкушай, пока можешь. Моя весьма удачная подсечка, но капитан непостижимым образом отпрыгивает и удерживает равновесие. Шустрый. Как бы его на откровенность развести? Кто же он такой? Ян, стоп! Тихо!» Отскок ещё дальше и поднятая ладонь капитана. Я же хмурюсь в ответ. «Что именно?» «Слышишь? Всеобщий сбор, похоже на прорыв. Вооружайся и в кабинет». Короткие чёткие приказы, а сам капитан уже торопится на выход. «М -м, кто? Четыре дня затишья. Интересно, их много?» Все эти мысли проносились у меня в голове, пока я сам распихивал кинжалы по местам и надевал когти, а затем и куртку. В куртке у меня оружия не меньше, чем на мне самом, а теперь можно и наверх. Пока торопился на второй этаж, наблюдал обычную суету местных служащих — Никто не паниковал, никто не бегал. Подобные прорывы тут не редкость. Пять-десять монстров в районах Трущоб или южной части порта раз в два-три месяца. Всеобщий сбор охотников и последующие уничтожение этих самых монстров. А мазь с травой у меня теперь всегда с собой, как и эликсиры. Вот и сейчас доклад мага-оператора о семи замеченных тварях именно в районе Трущоб. В кабинете, кроме меня и капитана, Леон и ещё трое, Оборотень и Двойн Куба. Сегодня их смена. Не проходит и получаса, к нам присоединяются еще семеро. Вся моя смена и пятничная. Те, кто со среды отсыпаются, слишком велика вероятность ошибки, а капитан не разбрасывается кадрами. Инструкции, подробное описание монстров, но меня удивляет не это. День. День на дворе. Что их в это время из катаком выперло? Кто бы ответил? В напарники мне все-таки поставили юки. Ну да ладно, с ним я в принципе согласен. Но все равно работать буду так, словно спина у меня не прикрыта. Не стоит надеяться на того, кого ни разу не видел в бою. А вот сегодня и проверим. До трущоб, точнее, почти до них, мы добирались на своих... Не скажу, конях, потому что у меня самого был не конь. В общем, на транспорте своём четвероногом. Их мы оставили в одной из таверн за несколько кварталов до точки, где были замечены монстры. Дальше пешком. Да никто не хотел подставлять своё верховое животное под удар — Дальше же мы разошлись по местности, по секторам, которые были обговорены ранее в кабинете капитана. Причём и он сам участвовал в операции. Я так понял, что в обычные патрули он не ходит, но когда случается прорыв, то обязательно участвует. Ну да, тот ещё адреналиновый наркоман. Так получилось, что нам с Юкина досталась улочка со складами. Я сразу предупредил парня, что пойду впереди, так как нечисть чую лучше, чем Мэй выпивку. Впрочем, Юки не возражал. Он также был засадным бойцом, и прокрадывание удавалось ему лучше. «Идём мы себе, идём. Идём. И ничего. Несколько портовых грузчиков, увлечённо разгружающих склад, и всё. Нет, не всё». Мотнув головой и указав Юки пальцем на склад, кивнул. «Там. Там точно кто-то есть. Ответный кивок, я же морщусь. Штатские. Беспечные штатские. Восемь кандидатов в трупы». Впрочем, заметив, как мы вынимаем оружие, Мужички поднапряглись, а когда Дроу показал им жетон, без разговоров оставили товар и поторопились вверх по улице. Понятливые, похоже, им не впервой, тем лучше. Склад большой, очень большой и весьма отвратительно освещенный сарай. Куда? Туда. Идя на чувство опасности, словно на маяк, старательно обходил все внушительные нагромождения ящиков. Ещё, и ещё, упыря мне в... туда, ага. Ну и гадость. «Вы видели когда-нибудь опарышей? Самая обыкновенная личинка мухи. Видели? А теперь представьте, что она вдруг резко выросла до двух метров в длину. Представили? Ещё не тошно. А теперь представьте, что у этой твари есть что-то вроде многочисленных лапок, порядка сотни, и она может передвигаться, словно гусеница. А ещё она волосатая. м Меня ещё не тошнило, но отвращение уже было порядочным». А ещё у неё была пасть. Огромная, круглая, полная мелких кинжального вида зубов. А как оно пищало! А внутри её полупрозрачного тела что-то переваривалось. Очаровательное зрелище. Милая тварюшка. Три. Самое интересное, о них в заявке не было ни слова. Фу! Это Юкини, выдержав отвратительного зрелища, подошёл ближе и встал почти рядом. Личинка-монстры едва-едва передвигались и особой опасности не представляли. «Это что ещё за дрянь?» «Личинки. Если я не ошибаюсь, просто личинки». «Стоп». Мгновенная мысль, и, похоже, дроу она тоже посещает. Если есть личинки, значит, есть и тот, кто их отложил. Сами они так далеко от гнезда забраться не могли. «Будь осторожен. Ищем». Искать долго не пришлось. Мамаша выскочила на нас сама. И снова. Когда-то на заре своей юности она была обычной мухой. Сейчас же она не летала, она скакала. Рудиментарные крылья просто не способны были выдержать вес её тела. Размерами, не меньше своих деток, она неустанно жужжала, но настолько мерзко, что царапание стекла попросту отдыхало в сторонке. Вместо передних лап когтистое нечто, вместо усиков длинные гибкие щупальца и огромные фасеточные глаза. Ненавижу насекомых. Сработать мы её действительно смогли только в паре, Пока я отвлекал, не имея возможности принять ближний бой из-за слишком длинных щупалец, Юки зарядил ей несколько арбалетных болтов. Разрывных. Прекрасно разрывных. Я едва успел спрятаться за штабелем ящиков. Когда её голова взорвалась фонтаном слизи. А теперь деток. Деток оказалось уничтожить не в пример проще. Вот и всё. Склад зачищен. Остальное для обычного состава ночной стражи в комплекте с магом. Уборка и ликвидация последствий. Дойдя до конца улицы, встретились с парой инкубов. Ребятам никто не попался, похоже, их сектор был чист. Дальше шли уже вчетвером. Недолго. В общем, оно было мокрицей. Точнее, они. Давно, очень давно. Ненавижу насекомых. Причём они ещё и отравленными иглами стреляли, поразив меня в плечо, а юки в бедро. А всё из-за того, что мы шли первыми. Конкретные иглы, скорее даже шипы, семь сантиметров в длину пока ребята докромсывали последнего из трех мокриц я уже обрабатывал наши дро ураны сначала вытаскивание шипов под наши синхронное шипение потом промывка водой мне это только куртку с рубахой снять а юки пришлось штаны опускать а потом и мазью залепил а поверх и местным лейкопластырем заклеил аптечки на рейды выдавались абсолютно всем и были стандартными мне даже не пришлось в свои запасы лезть к счастью на сегодня было все Встретившись с остальными охотниками, посчитали, у кого сколько. Оказалось, семнадцать. Семнадцать. Невероятно. Просто невероятно. Неужели волна наподобие той, которая случилась пятьдесят лет назад? Надеюсь, нет. Иначе мне действительно будет проще уехать из города. Не потому что я трус, потому что у меня есть ребёнок. Все наши побегушки по местности затянулись почти до вечера, поэтому, когда мы вернулись в управу, то все первым делом отправились в таверну ужинать. Основной отчёт подождёт. К тому же все данные о количестве, видах и месте покромсания мы уже передали патрулям. Дальше уже им разбираться. Да, ещё через пару часов, лёжа дома в кровати, прокручивал в голове всё, что случилось. Весело тут у них. И без меня весело. В пятницу же я встретил снова ни свет ни заря, весьма бодрый и полный сил. «Ну что, пора и почитать, во что влипла Яна?» «Пора». «Да, а Яна влипла. Заказ на капитана. И почему я не удивлён? Вот только почему? Он ведь не нечисть, и не жалко ему себя. А если справлюсь? Или нечисть? Издевается ведь. Он просто издевается» неторопливо вчитываясь в текст заказа с пояснениями и предпочтениями капитана, не мог не ухмыляться. Заказ на самого себя. Да, он точно адреналиновый игрок. То, что мессир и капитан — одно лицо, я всё-таки понял, хотя мог бы понять это и раньше. Всего лишь не придал значения мелочам. А в мелочах такие, как мы, и прокалываются. Игроки. И что теперь? Я в любом случае не хочу его убивать. Не за что. Да, он меня бесит временами, да, он весьма беспринципен и жесток, да, он вбил себе в голову, что Янка непременно должна стать его. Его боятся, его именем пугают непослушных детей, но, но он необходим городу, его жестокость вполне оправдана, по-другому в этом городе никак. Он действительно лидер и прекрасный организатор, без него будет намного сложнее справиться со всеми этими монстрами, живущими под городом. Мой выбор? Необходимо найти что-то иное. Абсолютно другое решение. Самое простое — сбежать. Но метка. А что за метка? Неужели действительно всё так, как он и говорил? Или обычное внушение? Проверить? Обязательно. Но не сегодня. Сегодня я иду в таверну, и мы с парнями пьём за моё возвращение и новую работу. Завтра, собственно, будет сама работа, и если смена будет спокойной, то я отправлюсь из города сразу же в воскресенье. Если же нет, то отосплюсь и поеду ближе к вечеру. «У нас будет достаточно времени, чтобы всё проверить». Вновь осмотрев своё запястье, нахмурился. Ни следа, абсолютно. Словно ничего и не было. Я даже не представляю, что он может значить, и не представляю, у кого узнать. Ладно, с этим тоже позже. «Мэй, Гош, Сэм, парни, а вот и я!» Предварительно подойдя к стойке и сделав весьма внушительный заказ, подмигнул радостной Нельке и уже только затем подошёл к парням. «Иэн!» Медвежье объятие Мэя, радостные вопли Гоша, похлопывание по плечам Сэма. И вот мы уже радостно обмениваемся новостями. Точнее, парни меня ими заваливают, а я отшучиваюсь и внимательно слушаю. А сестрёнке же, как и планировал раньше, отбрехался. Уехала. Куда, понятия не имею. Так же, как и о том, когда вернется. Да, у неё кто-то есть. Кто, опять же, не знаю. Капитан? А что капитан? Ты не представляешь, что тут было. Он словно с цепи сорвался. Что она ему сделала? Я его ни разу за четыре года таким не видел. А как он Мэя допрашивал?» Сопящий от невозможности продолжить дружбу с Яной Мэй тут же подтвердил «Да, допрашивал». Как познакомились, как давно и что у них было. И, конечно же, парни раскололись, что это был обычный спор, и Яна пришла по моей просьбе. Сказали они ему и наш адрес. Впрочем, как и то, что мы уехали. На этом воспоминания о капитане закончились. Пошла пьянка и, естественно, переползшая в дебош. Небольшой. Нет, стол и стулья мы не ломали, поначалу. Но Гошу показалось, что вон те три гнома, непонятно как сюда забредшие, неправильно на него смотрят. Пошли выяснять. Выяснили, что уважаемые гномы просто-напросто хотели поужинать и в сторону уважаемых господ магов даже ни разу не смотрели. Гош почему-то не поверил. В итоге слово за слово, кулаком по столу, стол скончался». Студенты, уставшие за неделю и просто рвущиеся развлечься, тут же начали делать ставки. Гош и три гнома. Хотя Мэй и рвался развлечься, но пока нам с Семом удавалось его сдерживать. Но вот когда весьма нечётко держащийся на ногах Гош всё же не удержался и споткнулся о щепке стола, то верный друг и товарищ во всех пьянках и драках пошёл в разнос. Гномы успокоились в считанные секунды. Один об стену, второй стулом, третий предпочёл сам прикинуться половичком. Как ни странно, но мы ему поверил. Ян, и почему я не удивлён?» «Капитан, и почему я не удивлён?» «Сам капитан Драгос, гроза и ужас окрестных студенческих поверн, решивший почему-то посетить нашу, причём ещё и с компанией, с парой эльфов и значной ночной стражи. Вот уж кого мне не хотелось бы видеть. Капитан, какая неожиданность!» «Моя извивительность была сдобрена внушительной дозой алкоголя, поэтому я не сдерживался». «Заглянули на огонёк, а вас тут такие жути рассказывают, такие жути!» «Неужели? И что? Напиваетесь, чтобы не было так страшно?» Капитан, похоже, тоже решил себя не сдерживать и ухмылялся не меньше меня. «Уж от кого не ожидал, так это от тебя». «Почему нет? Моя смена завтра, капитан. Завтра я и буду бодр свеж, как огурчик. Выпейте с нами». «Нет, Йен, не сегодня. Кого уложили на этот раз?» М -м -м. Подойдя поближе к бессознательным гномам, капитан ухмыльнулся. «Что ж, Йен, ты превзошёл сам себя. Дувр, Гувр и Сувр — банда мошенников, фальшивомонетчиков. Ну что ж, могу вас поздравить, парни. В кои-то веке вы совершили что-то хорошее. Кивок сопровождению и снова нам. Вознаграждение сможешь забрать завтра. Отдыхайте, ребятки». Вот только отдохнуть после его ухода нормально уже не получилось. Ребята тут же обступили меня и закидали вопросами типа того, почему я себе позволяю так вольно общаться с капитаном и о какой смене я, собственно, говорил. Пришлось признаваться, я теперь охотник, причём, мало того, ещё и одиночка, за что был отруган и на меня даже обиделись. Недолго, правда, обижались ребятки. Любопытство оказалось сильнее, и они приступили уже, собственно, к расспросам о работе. Когда же я в подробностях описал последний прорыв, а особенно вид этих самых тварей, то ребятки как-то недобро посмотрели на недоеденный закусь и резко потянулись к кружкам. Ну, подумаешь, вот у нас ужастики снимают не в пример противнее. И ничего, во время позднего ужина самое оно. А уж такие игры, как незабвенный дум. Да, не нюхали парни реальной жизни, ну да ладно. Видя, что рассказы о тварях на парней действуют весьма угнетающе, переключился на расспросы о прошедшем маскараде. И это вроде как не в курсах. Да и о завершении пари тоже было интересно узнать. Итоги-то какие? Итоги оказались категорически положительными, причём ещё и с бонусом. Сэм теперь действительно встречается с Нелькой. У Гоши же с Дриадой не так всё радужно, но приятелями они остались. Единственное, что Мэй в печали. Но ничего, к концу года... Я пообещал ему, что и для него подружка сыщется. Дампир и гарантирует. гарантируют.